Глава сорок Вторая молодость. Через пару дней мама тащит меня навстречу с подругой на её дачу. Она буквально врывается ко мне в бутик, хватает за руку и тащит за собой. «Нам надо развеяться. Ты на машине». А такси до Клавки и её дача выльется в копеечку. «А папа?» «А папа отморозился», — недовольно фыркает. «А Денис? Мне его надо забрать. Вот наш папа его и заберёт». Мам, Вырываю руку. «Вызывай такси, я плачу. И туда, и обратно. Тебе будет полезно побыть на свежем воздухе». Сердито разворачивается ко мне. «Посидим, салатики покушаем, поболтаем». Ева хмурится. «Составь мне компанию, пожалуйста». И тут же бровки домиком складывает. «Терпеть не могу, когда она так делает, потому что отказать не могу». «К вечеру вернёмся?» «Вернёмся. И лучше бы я маме в этот раз отказала». Она хитростью заманила меня не только к своей подруге, но и к её сыну, который, сюрприз-сюрприз, тоже в разводе и внезапно вернулся из-за границы и решил мамуле помочь на даче с грядками. Вот сидим мы все за круглым столом на просторной солнечной веранде, и я хочу этот самый стол перевернуть. Никаких претензий у меня к Семёну нет, потому что он тоже немного обескуражен происходящим. Кстати, ничего примечательного в нём нет. Ему 38 лет, полноват. Уже начал лысеть. Возможно, в прошлом занимался спортом, потому что шея крепкая, а плечи широкие. Но жирком всё-таки заплыл. Она у меня умница. Мама по второму кругу начинает меня расхваливать, а меня тошнит. Она думает, что мне одиноко и что я очень боюсь остаться без мужика. А я не об этом страдаю. Я сегодня около часа провела в туалете торгового центра, выблевывая завтрак со слезами обиды и жалости к себе. Я даже не могла позвонить Саше, виновнику всей этой ситуации, и поплакаться, какая я бедная и несчастная, потому что гордая. Да, мне одиноко, но одиноко без бывшего мужа, ведь он отец моего ребёнка. Это он должен заботиться обо мне, а не левый мужик. А вот Семён удачно закрыл переговоры с австрийцами. Клавдия подхватывает словесную эстафету. «Будет ли у меня другой мужчина?» «Нет. Я осознаю», что мои дети никогда не станут родными для другого человека, которому будет не очень комфортно в семье, ведь Саша будет участвовать в нашей жизни. А как будет моим детям, а мне? Мужчины-эгоисты, все до единого, в большей или меньшей степени. Все эти уничижительные женщины с прицепом и разведёнки родились из мужских уст. Да, редкие экземпляры могут проникнуться великой любовью и принять чужих детей — Однако не в моём случае. Саша этому помешает. Не специально. Он будет частью жизни своих детей. Будет напоминать, что он здесь отец, и что в моей жизни был другой муж. Любимый муж. А это будет бить по эго моего нового избранника. И я вполне могу себя поставить на место мужчины. Допустим, я сошлась с другим, а у него сохранились тёплые отношения с бывшей женой, и он любит своих детей. Да, мозгами я буду понимать, что я должна с уважением отнестись к бывшей, полюбить его детей, но они будут отнимать внимание и время моего мужа. И это их полное право. Слишком много сил идет на притирку, на очередные компромиссы, разговоры и сохранение хрупкого баланса в семье. И ради чего? Ради любви? А я из тех женщин, что любит раз и навсегда. И я уже полюбила и люблю. Люблю Сашу. Пусть эти чувства разъедают меня изнутри ядом. И любовь не всегда про восторг и окрыленность. Она бывает и про отчаяние, и про тупик. «Настюш, помоги с тарелками», — воркует Клавдия и шепчет мне. «А вы сидите. Мы сейчас десертик принесем». Сидим с Семеном минуты две в тишине, и он говорит. «Меня подставили». «И меня», — вздыхаю я. «Если честно, я хочу уйти». Семен недовольно цыкает. «Меня ваш взгляд пугает». «Иди», — медленно моргаю. «Я вот не могу уйти. Мне надо еще маму отвезти домой». «Сильно вас приложила после развода», — он щурится. «А вас нет?» «Без обид, но я будто вторую молодость проживаю», — пожимает плечами. «Старший сын в универе. Младшая в этом году среднюю школу заканчивает». «А жене ни слова», — хмыкаю я. «У тебя, может, после развода молодость, а ее могло и приложить» ей ведь тоже почти сорок как и тебе да да женщине в сорок не позволят быть молодой слабо улыбаюсь мужчинам постарше даже позволено найти девицу которая будет годиться им в дочери чтобы наверняка прочувствовать юность а женщине нет с моей женой все в порядке в глазах пробегая тень раздражения почему развились не сошлись характерами это отмазка для тех кто и годы не пробовал в браке но не для тех кто почти 20 лет прожил вместе и воспитывал детей, Семен, спокойно говорю я. Можешь не отвечать на мой вопрос. Часто люди решают разойтись. Семен постукивает пальцами по столешнице. Но что-то толкает к этому решению. Зачем вам знать причину? Нам не по 18 лет, чтобы сейчас сидеть и говорить, например, о своих хобби и впечатлять друг друга. Развод — это часть нашей жизни, наших личностей и прошлого, настоящего. Наш брак изжил себя. Глаза Семёна пустые. Подпираю лицо ладонью. Вторая молодость обманчива, Семён. Слабо улыбаюсь. Она сладкая, но обманчивая. И эту вторую молодость можно было прожить с женой. А что насчёт тебя? Откидывается назад и с ожиданием изгибает бровь. Муж изменял. И выбрал любовницу? Нет, качаю головой. К большому разочарованию любовницы. Выбрал тебя, но случился развод? по моей инициативе. И ты об этом жалеешь? Сожалеть можно лишь в том случае, если мог поступить иначе, горько усмехаюсь. А я не могла поступить иначе. Я понял кое-что. Семён неожиданно хмурится. Я чувствую себя некомфортно, потому что так же на меня смотрела жена. Тогда у неё всё плохо. Насколько плохо? Обеспокоенно спрашивает Семён. А какое тебе до этого дело? Недобро щурюсь я. У тебя вторая молодость а жена загноила в браке. И, возможно, её тоже потащили знакомить с каким-нибудь одиноким мужчиной, чтобы он развеял её тоску. Встаёт, опёршись кулаком о стол и в лживом изумлении вскидываю бровь. «Что это? Ревность?» «А вот и десерт!» На веранду выплывает Клавдия с пышными пироженками, а за ней мама с подносом, на котором стоят чайные фарфоровые чашки. «Мама, извини, но мне пора!» Семён бегло целует её и торопливо шагает прочь. Но что ты ему сказала? Мама с тревогой смотрит на меня. «Ева, на пару минут оставили». Перевожу быстрый взгляд с экрана смартфона на маму. На шесть минут. И мы с Семёном мило побеседовали. А теперь давайте пить чай.